Глава девятая Морли трепался ни о чем, пока не прогнал прекрасное настроение, вернувшееся ко мне после пива и бифштекса. «Все дело в твоем характере, Гаррет. Думаю, это проблема самооценки. Девяносто девять человек из сотни, не задумываясь, выпаливают любую глупость, которая придет им в голову. Их совершенно не волнует, что подумают об этом другие». Ты же даже выругаться пытаешься так, будто заключаешь контракт с богами. Я посмотрел на свой дом. В окнах горел свет. Попробуй говорить, не думая, что из этого вытекают какие-то обстоятельства. Взгляни на меня. Каждое мое слово звучит как божественное откровение, когда я его произношу. Но к утру оно уже мною забыто. Видимость искренности гораздо важнее настоящей правдивости. Люди хотят верить лишь время от времени. Им известны правила игры. Возьмем, к примеру, леди, с которой я только что проводил время. Люблю ли я ее? Любит ли она меня? Черта с два! Она ни за что не покажется со мной в обществе. Тем не менее, я должен был произнести все приличествующие, случаю, слова. Я не помню, почему он заговорил об этом. Это была бессвязная болтовня, и я почти все пропустил мимо ушей. Итак, «Ключать тебя в платежную ведомость или нет?» Он посмотрел в сторону моего дома. «А у нас будет компания?» «Похоже на то. Может быть, дружеская?» «У моих друзей хорошие манеры. Я-то думал, ты скажешь, что у тебя нет друзей. Войдешь?» «Да. Ты со мной?» «Пока, да. Состояние моего кошелька сейчас не таково, каким бы я хотел его видеть. Недавно я пережил некоторые финансовые потери». «Опять на гонках дгуни?» «Хочешь мигом разбогатеть, Гаррет? Приходи к пруду и посмотри, на что я ставлю. Затем ставь на другого. Какого бы паука я не выбрал, он сходит с половины дистанции и начинает ходить кругами, пока остальные не достигнут противоположного берега. Правда, иногда его сжирает рыба». «Гонки выигрывает не обязательно самый быстрый», — глубокомысленно заметил я. Только эльфы могут делать ставки на гонках водяных пауков, где победитель определяется совершенно случайно. «Ты готов?» «Валяй!» «Действуй!» Дверь была не заперта. Какая заботливость! Их было четверо. Двое сидели на кровати, остальные оккупировали оба моих кресла. В троих я узнал ветеранов-кавалеристов из компании Дэни. Один из них мог быть В. в записках Дэни. Все четверо старались выглядеть чрезвычайно крутыми. Думаю, они искренне считали себя таковыми, ведь им удалось выжить в Кантарде. Но им явно не хватало той жестокости, которая появляется у людей, воспитанных улицей. «Очень рад вам, ребята», — сказал я. «Чувствуйте себя как дома, сообразите себе выпивку. Мой дом — ваш дом». «Посмотри, Куин, есть ли у него оружие?» — бросил Васка. «Он вооружен!» — произнес из-за моей спины Морли. «Поверьте мне на слово!» «Глянь-ка вы!» — давясь смехом, проговорил один из гостей. «Темная полукровка, а одет как человек...» «Дилетанты!» — произнес Морли. «Дилетанты!» — согласился я. «Но ведь все профи начинают дилетантами. Некоторым из них учеба достается тяжко!» Он хотел этим сказать, что каждый действующий на грани закона «Должен знать, Морли!» Васка жестом остановил невоздержанного на язык типа. «Мне кажется, Гаррет, ты знаешь, почему мы здесь. Но я хочу, чтобы ты все осознал до конца». «Дилетанты», — повторил я. «Профи уже поняли бы, что проиграли». «Эти деньги не принадлежат Дэни, Гаррет. По меньшей мере, на две трети». Кроме того, профессионалы не кладут все яйца в одну корзину и не ставят корзину там, где не смогут взять. На вашем месте, ребята, я занялся бы чем-нибудь другим. Без связи Дэни ваш старый бизнес, превратится в дерьмо. Васка помрачнел. Я слишком много знал. Мы предусмотрели это, Гаррет. Нам надо всего лишь получить бумаги Дэни и изучить его стиль. Он не употреблял ни секретных кодов, ни шифров. На том конце не обязательно знать, что Дэнни нас оставил. А ведь это могло сработать. Может быть, ребята не такие уж олухи. Записи, письма, карты действительно могли оказаться настоящими серебряными копиями. Куда ты их подевал, Гаррет? Вот мы и добрались до сути дела. Да. Послушай эту суть. Мы готовы плюнуть на серебро, если получим все бумаги а ты будешь держаться подальше от Кантарда. Мы бы предпочли получить и денежки, но ничего не поделаешь. Мой тебе совет. Прячь в карман задаток и сваливай. Конечно, ты можешь разыграть спектакль. Уехать на несколько дней из города, а потом заявить, что не нашел ее. Или подделать отказ от наследства. Неплохо звучит, заметил я. Прекрасный выход из положения. Они явно почувствовали облегчение. Сложность лишь в том, парни, что, уходя из морской пехоты, я поклялся себе, что никому никогда больше не позволю распоряжаться собой. Вы сами служили в армии и знаете, что это такое. Это их ошеломило. Придя в себя, Васка произнес. Судя по твоему виду, Гаррет, сегодня ты уже свое получил. Мне бы не хотелось наносить тебе ушибы на свежие синяки. Подумай. Может, изменишь свою точку зрения?» «Ты свое сказал». «Я изложил свою точку зрения. Теперь вам лучше удалиться. Вообще-то я не очень люблю незваных гостей». Васка вздохнул. Так обычно вздыхал мой сержант в учебной команде, когда ему попадался особенно тупой новобранец. «Куэйн, последи за полукровкой». Я подобрался, уже продумав следующий шаг. «Двинься в бок, Гарретт!» — прозвучал за моей спиной чуть дрожащий от сдерживаемого возбуждения голос. «Настало время продемонстрировать волшебную силу эльфов!» «Васка?» «Возьми его, Куин!» Когда Морли вступает в дело, кажется, что у него вырастает еще с полдюжины конечностей. Он с такой скоростью пользуется всеми четырьмя, что вы просто не успеваете заметить их движений. А когда он не пинает ногами или не работает руками... Он кусается, бьет головой, отшибает в сторону бедром или орудует коленом. Он открыл сражение высоким прыжком, влепив Куину «бах-бах» каблуками между глаз. Не приземляясь, он долетел до следующей жертвы. Куин же, смежив веки, отправился в страну сновидений. «Васка принялся за меня». «Да, шутки плохи, если имеешь дело с парнем, который почти так же хорош, как ты». Но при этом твое тело задеревенело и болит от предыдущих побоев. Васка вошел в клинч, после чего мы оказались на полу и перешли в партерную борьбу двух гигантских медведей. Он пытался ударить лбом в висок. Я же исхитрился захватить зубами его ухо и сжать челюсти. Это его малость обескуражило. Он приподнялся, и тут я, лежа на спине, выбросил вверх ногу и впаял ему в основание черепа. Противник, пошатываясь, отступил. Я вскочил и, схватив его за шиворот и за штаны пониже спины, отправил к дверям, сопровождая полет, подходящий к случаю полузабытой сентенцией об армейских недоумках, которые забывают о естественном превосходстве над ними представителей славной морской пехоты. Громкий звон разбиваемого стекла заставил меня повернуться и броситься на помощь Морли. «Эльф!» Оказывается, уже наводил последний лоск. Глядя на распростертого на полу Куина, он сказал, «Возьми его с другого конца и помоги выбросить». Ты разбил мое окно. «За это дело, Гаррет, тебе придется платить мне в двойном размере. Ты сам их спровоцировал». «Не получишь от меня ни гроша. Ты вышвырнул кого-то через окно». «Нет, ты не слышал ни слова из того, что я говорил об искренности и правдивости. Что тебе мешало закрыть дело, прислушавшись к совету В., Прихватить задаток и сбежать. Так нет же. За спиной Гаррета стоит Морли Дотс. И Гаррет может болтать, черт знает что, провоцируя хороших ребят. Я сказал бы то же самое, даже если бы тебя здесь не было. Он вздернул голову и посмотрел на меня так, как смотрит птичка на незнакомую козявку. Жажда смерти, суицидальные склонности. И знаешь, Гаррет, откуда это у тебя? Диета. Точно. Чересчур много мяса. Тебе же требуется больше отрубей. Если у человека плохой стул, у него неизбежно возникают опасные для жизни разрушительные настроения. Кое-кто собирается улучшить свое пищеварение. Ты обязательно должен был вышвырнуть кого-то из окна, разбивая его в дребезги. Оставишь ты в покое это проклятое окно? А ты знаешь, сколько в наше время стоит стекла. Имеешь представление? Сотую долю того... Во что тебе обойдется сейчас твое нытье, Гаррет, если ты его не прекратишь? Хорошо, хорошо. В следующий раз вежливо попрошу их проследовать к дверям, как благовоспитанных мальчиков. А сейчас давай пробежимся. Пробежимся? Куда? И зачем? Избавиться от избытка нервной энергии. Израсходовать кипящие в нас боевые гормоны. Пяти миль будет достаточно. Я скажу тебе, куда я побегу. Я покрою расстояние отсюда до кровати. После этого моим единственным движением останется дыхание. Ты шутишь? Завалиться спать в этом состоянии? Если ты не заставишь сейчас поработать все мышцы, а затем их постепенно не расслабишь, то завтра их сведет так, что ты и пальцем не шевельнешь. Знаешь что? Пробеги-ка ты и мои пять миль. Тогда я, может, забуду то, что ты сотворил с моим окном. Рухнув в постель, я добавил. Эх, «Сейчас бы галлон охлажденного пива!» Морли ничего не ответил. «Он уже ушел».